Наталья Павлищева Владимир Красно-Солнышко Огнем и мечом Князь Владимир Святой, Владимир Красно-Солнышко, Креститель Руси. Вся его жизнь клубок противоречий, рожденный рабыней ключницей Малушии от князя Святослава стал великим князем Руси, объединив под своей властью гораздо больше земель, чем смогли сделать его предки. Книги Нерогнеда